Глава 20. Было тихо. Как и прошлой ночью, в студенной темноте пронизывающий дуг ветер и жал крепкий морозец. Огневой бой, неистово громыхавший весь день, постепенно затих. Немцы вытеснены из совхоза и каким-то чудом выбили с высоты, верхушка которой черным покатым горбом вырисовывалась совсем рядом на фоне чуть-чуть светлеющего закрайка неба. Порой из-за этого горба смывали огненные рои пуль и, уходя над головой в беззвездное небо, постепенно затухали вдали. Мгновение спустя доносился густой пулеметный рот «Рокот-МГ». Отойдя за совхоз, немцы огрызались. Роты за высотой молчали. Волошин хоронил убитых. Трое легкораненых и два бойца из комендантского взвода. сносили их со склоном высоты к отростку траншеи, где гаубичный снаряд вырил в нем вместительную воронку. Воронку наскоро углубили, зачистили стены, и получилась могила. Не очень, правда, аккуратная, зато на хорошем месте, с широким обзором в тыл, на болото и пригорок со вчерашним КП. Немецкие очереди сюда не залетали, и ничто уже не тревожило отрешенный покой убитых. Волошин помогал бойцам вытаскивать погибших из обрушенной гранатами, залитой кровью траншеи, натревожил руку, и теперь она разболелась вся, от кисти до плеча. Наверное, рана все-таки оказалась серьезнее, чем он предположил вначале. Капитан стоял на куче свеженакопанной земли у могилы. Ниже, на разосланных немецких одеялах, вряд ряд лежали убитые. Крайним отсюда он положил вынесенного из траншей лейтенанта круглого, в густо окровавленной и уже схваченной морозом суконной гимнастёрки. Изсеченный пулями полушубок комсорга Волошин накинул на себя. От потери крови и пережитого его пробирала стужа. Один боец снимал с убитых шинели, вынимал из карманов документы, которые складывал на брошенную у ног плащ-палатку. Волошин молчал, скорбно переживая недавнее. Всем у могилы деловито распоряжался Гутман. После смещения Волошина Гутман, чтобы не идти к Маркину, убежал в девятую, где по собственной инициативе возглавил взвод новичков из пополнения. При атаке на высоту большую его ранило осколком гранаты в шею. Маркина с прострелянной голенью отправили в тыл. Молчаливый боец из доменьких подравнивал дно могилы, в которую предстояло опустить убитых. Раз, два, три, четыре, пять. того восемнадцать сосчитал неподвижные тела Гутман и заглянул в воронку. «Маловато, холера, надо расширить!» «Вот еще волокут!» Волошин с кучей земли сошел вниз. В темноте видно было, как два бойца за руки и за ноги несли провисшее до земли тело, которое устало опустили на стерню возле мертвой шеренки. На одеялах места для всех не хватало. Волошин наклонился над мертвенно спокойным лицом. На секунду блеснул потускневшим лучом фонарика, да так и застыл, пригнувшись. «Вера!» «Ну, тяжело отцапываясь», — сказал боец. «Там, на спирали, лежала. Зацепилась. силу выпутали». «Вот так оно и бывает», — покаянно подумал он, расслабленно выпрямляясь. «Не хватило настойчивости вовремя отправить из батальона. Теперь, пожалуйста». Закапывай в землю. Где-то в середине рядов лежал с простреленной головой Самохин. Здесь же ляжет и Вера, его фронтовая любовь, невенчаная жена ротного. И с ними остается так и нерожденный третий. Сглотнув застрявший в горле комок, Волошин отошел в сторонку, рассеянно глядя, как бойцы, немного отдышавшись, опять пошли в темень. Каждый раз он ждал и боялся, что следующим они принесут Иванова. Но Иванова пока что не было. Не было его и в Воронке, где его днем оставил Волошин. Возможно, командира батареи все-таки успели отправить в тыл. После ранения его никто здесь не видел. Вскоре бойцы принесли кого-то еще. Сняли подсумки, шинель, вынули из гимнастерки документы, которые передали Волошину. Развернув новенькую, обернутую газеткой красноармейскую книжку, он повел по ней слабым пятном и с фонариком и прочитал фамилию. Гайна Тулин. «Вот и еще один знакомец», — подумал капитан. «Значит, не минула и его немецкая пуля. Немного же пришлось тебе испытать этой войны, дорогой боец, хотя и испытал ты ее полной мерой». За один день пережил столько всего, от трусости до геройства, а как погиб, неизвестно. Давайте опускать, поторапливал Гутман, спрыгнув в могилу. Потаскивайте, мы перенимаем. Втроем с капитаном бойцы стали потаскивать тела убитых к краю могилы и, придерживая их за ноги, помалу подавать в яму Гутману. Тот вдвоем с еще одним бойцом. подхватывал их окровавленные, растерзанные осколками, с перебитыми конечностями тела и оттаскивал к дальнему краю ямы. Первым там положили лейтенанта Круглова, потом тех, кого они вытаскивали только что из траншеи. Среди них Волошин задержал на краю могилы телефониста Чернорученко, бок о бок с которым пережил три трудных месяца под адским огнем в ровиках, траншеях, землянках, и так привык к этому неторопливому, малоразговорчивому бойцу, постоянному смотрителю их камелька на КП. Но вот его больше не будет. Тело Чернорученко уже задеревенело в неудобной, застигнутой смертью позе. Скрюченные руки с иссечёнными в лохмоте рукавами торчали локтями в стороны, И когда капитан распрямил одну, она опять упруго согнулась, занимая первоначальное положение. Лица телефониста было не узнать, так его изуродовало разрывом гранаты. И Волошин тихо сказал, ребята, перевязать бы надо. У кого-то нашелся перевязочный пакет, и Гутман, стоя в могиле, быстро обмотал бинтом голову и лицо чернорученко. Потом они опустили его на дно. Они заложили один ряд и начали класть второй. Крайним в этом ряду лег лейтенант Самохин. Бойцы несли следующего, и Волошин вдруг вспомнив сказал, «Постойте, давайте сюда сам инструктора». «А что, какая разница?» — возразил боец Бушлате, которому, видно, не хотелось делать лишнюю ходку. «Давай, давай!» Там она, недалеко. Они подняли земли и поднесли к яме худенькое, почти мальчишеское тело Веретенниковой. Кутман аккуратно уложил ее рядом с Самохиным.